Владимир Соротин. Открытие сезона. Сергей ступил на еле заметную узкую тропинку, ползущую через болото. Но Кузьма Егорыч предупредительно остановил его за плечо. «Нет, Сереж, тут нам не пройтить». «Почему?» – повернулся к нему Сергей. Едер неторопливо ответил, отгоняя от лица слепня. «Завчера ливень лил, нынче трясина спухла». «Там возле Панинской низины тебе по пояс будет, а мне по грудя. Так что давай обходом. Через лесосеки?» «На что? Версту с гаком лишку-то. Черным большаком ближей. «Пошли, что ж, тебе виднее», – проговорил Сергей, поворачивая. Это точно!» – слабо засмеялся егерь, поправляя ползущий на глаза триух. «Мне тут все насквозь видно». Пятьдесят годков топчу здесь, а. Наверное, каждое дерево знаешь. Знаю, милый, знаю. Вздохнул егерь и зашагал вперед сердея. Разросшийся возле болота кустарник скоро кончился, сменившись молодым березняком. Тут было суши. Желтая перестоявшая трава доходила до пояса, мягко хрустела под ногами. Егерь закурил на ходу. За его сутулой ватной спиной Потянулся сладковатый голубой дымок. В Сергей полез в карман, вытащил пустую пачку явы, скомкал и швырнул в траву. Легкий ветерок шелестел берёзовой листвой, покачивая травяные метёлки. Сергей на ходу сорвал травинку, сунул в рот и оглянулся. На доставшемся позади болотом стоял легкий туман. Два коршуна, попискивая, кружили в жёлторозоватой дымке. После того, как кончился Березняк, Кузьма и Егорыч стал забирать правее. Пересекли небольшой лог, обогнули гряду в землю валунов и вошли в ельник. Сердей вытащил изо рта травинку и метнул молоденькую елочку. Травинка скрылась межмолочно-зеленых лап. Дорога расширилась и почернела. Егерь повернулся к Сердею, поправил сползающий с плеча оружейный ремень. «А ты тут не ходил никогда?» «Нет, Егорыч, не был ни разу». «Глухое место». Егерь зашагал с ним рядом, глядя под ноги. «Елки хорошие, стройные». «Да, елка здесь прямо удивительная». «И частый ельник какой». Пробормотал Сергей, оглядываясь. Наверное, глухарей много. Рябчиков». «Глухари были, точно. Болото, ягода опять же рядом». Вот и жили, а после повывелися что-то, и не уразумею отчего, а ребцов полно, Наманок, как табун, летят и все, только бей. От Отчего глухари вывелись, спросил Сергей. Вот уж не знаю, сощурился егерь, теребя бороду, не знаю, вроде бить-то некому, да и места глухие. «Знаю только, что глухарь, он ведь капризен очень!» «Осторожен!» «Ребец да тетерев, тем хоть трава не расти!» «Где угодно жить будут, а этот другой!» Сердей посмотрел вверх. Высокие ели смыкались над дорогой. Солнце слабо просвечивало сквозь них. Земля под ногами была мягкой и сухой. «Егорыч, а что, кроме коробки других деревень тут не было?» Егерь покачал головой. Как не было. Три деревни были. Две маленькие, как хутора. И одна домов на сорок. А сейчас что ж? Да поразъехались все. Старики умерли. А молодежь город тянет. Вот и стоят избы заколоченные. Приют. Далеко отсюда. Верст пять одна. А хутор подали. Да... Надо сходить посмотреть. А чего? Пойдем как-нибудь. Посмотришь, как крапива сквозь окна растет. Сергей покачал головой, поправил ружье. Плохо это. Еще бы. Чего ж хорошего. Тошно смотреть на дома-то на эти. Такие срубы ровные, деловые все. Пору вывести ей богу. А что, разве вывести некому? Егерь махнул рукой. А... «Никто возиться не хочет!» «Обленился народ!» «Но это ты зря!» «Вон сегодня на лесопилке, как ваши, вкалывали!» «Да разве ж так вкалывают?» Удивился Кузьма и Горочь. «А что, по-твоему, плохо работали?» егер опять махнул рукой. «Так не работают!» «Мы до войны разве так работали?» «Часы считали!» «Да мы из лесу не выходили!» Свое хозяйство, бывало, забросишь!» Жена покойная ругмя ругает. Все на А мы то переучет, то шишки, то посадка. Косишь последним, когда уж все убрались, а до да чай пьют. Сердей, улыбаясь, посмотрел на него. Едер широко шагал, разводя перед собой зловатыми руками. А в войну? Если б раньше мужики узнали, что в пяти верстах десять срубов никому не годных стоять, Да их на следующий день бы разобрали. А сейчас гниют себе и все. Тошно глядеть. Он замолчал, поправил трюх. Ельник стал редеть. Лучи солнца, пробившись сквозь хвою, упали на дорогу, заскользили по сероватым стволам. Сейчас повернем и тут рядом совсем, махнул рукой егерь. Свернули, пошли по заросшей кустарником тропки. Впереди вдруг послышался шум. Захлопали тяжелые крылья, и меж стволов замелькали разлетающиеся глухари. Егерь остановился, провожая их глазами. Вот они, выводок, не вывелись, а значит, постояли, слушая удаляющихся птиц. Здоровые какие, покачал головой Сергей. Да, к осени молодых от стариков и не отличишь, вон как загрохотали. Кузьма Егорыч осторожно прошел вперед, поискал глазами и нагнулся. «Погляди-ка, Сереж!» Сергей приблизился, сел на корточки. Усыпанная хвоей земля пестрела глухариным пометом. То тут, то там виднелись гладкие лунки купалок. Живот все все-таки!» Улыбнулся Егорыч, взял на ладонь засохший червячок помета, помял и бросил. «Хоть бы эти-то не улетели!» Сергей понимающий тевну. За лежал большой луг. Трава была скошена. Тройка одиноких дубов стояла посреди луга. Огромный сток сена виднелся в дальнем конце, прямо возле кромки. Егерь поскреб песок, оглянулся. «Ну вот и вышли. Теперь полверсты и просики». Сергей Сердей снял с лица прилипшую паутинку. «Так это мы, значит, справа обошли?» «Ага. Быстро» а я хотел по просекам». Егерь усмехнулся. «Здесь короче». Сергей покачал головой. «Тебе в сосадины надо идти, Егорыч». «Да уж». Пересекли луг, вошли в густой смешанный лес. Кузьма Егорыч уверенно двигался впереди хрустя валежником, отводя и придерживая у упругие ветки орешин. Серый ватник его быстро облепила паутина. Сухая веточка зацепилась за воротник. «Егорыч, а тут, наверное, грибок много бывает?» Проговорил Сергей ватную спину егеря. «Когда как?» «А этим летом как?» «Ничего. мария три ведра принесла. Насолили». Слева в окружении кустарника показался расщепленный молнией дуб. Раскулатый вдоль ствол белел среди сумрачной зелени. «Смотри, как его!» Кивнул головой Сердей. Да, и вроде бы не на отшибе стоял-то. А тот вон такой же, чего ж в этот ударило? Богу стало быть видней. Сердей рассмеялся. Чего смеешься? У нас вон в пятьдесят восьмом шли через поле Синокоса четверо. Все вилы да на плечах несли, а одна баба без ничего шла. Горшок из-под каши несла. Гром и ударил в нее. Она без железа, да ростом пониже. Стало быть, за грехи с ней рассчитаться положил. «Случайность», – пробормотал Сергей. «Случайностей не бывает», – уверенно перебил его едем. Лес кончился. Меж стволов показалась широкая, залитая, солнцем просека. Кузьма Егорыч повернулся к Сергею и поднял палец. «Ну, теперь тихо». «А то услышит и пиши пропало!» «Как пойдем?» – шепнул Сердей, снимая с плеча ружье. «Вон там по кустам переберемся!» Едер снял с плеча свою двустволку, взвел курти и, сунув приклад под мышку, опустив ствол вниз, пошел через просеку. Сердей двинулся чуть погодя. Просека была широкой. Массивные пни успели прорасти кустами и папоротником. Высокая трава стояла стеной по всей просеке. Егерь осторожно обходил дни, перешагивал через поваленные стволы. Сердей старался не отставать. На середине просеки из-под ног егеря поднялась тетерка и тяжело полетела. Кузьма Егорыч весело выругался, провожая ее глазами и пошел дальше. Когда приблизились кромки, он молча показал Сердею на высокую ель. Сердей кивнул. Положил ружье на землю, снял рюкзак и стал развязывать его. Егерь стоял с ружьем наперевес, оглядываясь и прислушиваясь. Сергей достал из рюкзака веревку и маленький кассетный магнитофон. Привязав к веревке камень, он размахнулся и швырнул его в гущу веток. Камень перекинул веревку сразу через три толстые лапы. И, вернувшись вниз, закачался возле головы Сергея, который быстро подхватил его, Отвязал и принялся привязывать к веревке магнитофон. Закончив, он нажал клавишу и потянул свободный конец. Запевший хриплым голосом Высоцкого магнитофон стал быстро подниматься вверх. Чем выше он поднимался, раскачиваясь на натянувшейся веревке, тем громче разносился по притихшему осеннему лесу ритмичный звон гитары и проникновенно надрывающийся голос. «А на кладбище все спокойнее «Никого и нигде не видать! Всё культурненько, всё пристойненько, исключительная благодать!» Магнитофон скрылся в густой хвое, помолчал и снова запел. «Первачай взял на львозе, взял халвы, в аулической кельчинской сети и отправился я в столбы на братан да на псих поглядеть!» Сергей торопливо прикрутил веревку к стволу ели, поднял ружье и опустился на корточки, сдвинув большим пальцем пластинку предохранителя. Ах, псих, в ложить, пить, либо... Неслось из ели, егерь напряженно смотрел глубь леса. Магнитофон спел песню про психов и начал новую, про того парня, который не стрелял. Едерь с Сергеем по-прежнему неподвижно ждали. Над просекой пролетели две утки. Лесное эхо гулко путало слова, возвращая их обратно. Сергей опустился для удобства на колени. Немецкий снайпер меня, убив того, который не стрелял. Пропел Высоцкий и смолк. ели послышался его приглушенный разговор, Потом смех немногочисленной публики. Едер сильнее наклонился вперед и вдруг замахал рукой, показывая ружье. Высоцкий неторопливо настраивал гитару. Сергей разглядел между деревьями приземистую фигуру. Поймал ее на планку ружья. «Ты что? Ты что?» Отчаянно зашептал Егерь, прячась за куст. «Далеко! Подпусти поближе! Поранишь ведь, уйдет!» Сергей облизал пересохшие губы и опустил стволы. Высоцкий резко ударил по струнам. Приземистая фигура побежала к теле, треща валежникам. Сергей поднял ружье. Прицелился, сдерживая дрожь потных рук. И выстрелил быстрым дуплетом. Грохот заглушил льющиеся из хвои песни. Темная фигура повалилась, потом зашевелилась, селись подняться. Пока Сергей лихорадочно перезаряжал, егерь привстал из-за куста и отвесил дважды из своей тулки. Шевеление прекратилось. Протяжно пел Высоцкий. Вглядывая сквозь пороховой дым, Сергей снова поднял ружье, но егерь замахал рукой. «Хватит, чего в мертвяка пулять? Идем смотреть!» Они осторожно пошли, держа ружье наготове. Он лежал в метрах тридцати, раскинув руки, утнувшись головой в небольшой муравейник. Егерь приблизился первым и ткнул его сапогом в ватный бок. Труп не шевелился. Сергей тюкнул сапогом окровавленную голову. Она безвольно откачнулась на бок, показав ухо, с приросшей к щите мочкой. По уху ползали возбужденные муравьи. Сергей положил ружье рядом и быстро вытащил из кожаных ножен, висящий на поясе нож. Едер взял труп за руку и перевернул на спину. Лицо было залито кровью, которые копошились в липшие муравьи. Ватник был распахнут. На голой груди виднелись кровавые метки картечек. Сергей силой вонзил нож коричневый сосок, выпрямился и вытер спотевший лоб тыльной стороной ладонь. Изо рта трупа хлынула кровь. «Здоровый!» – улыбаясь, пробормотал егерь и, вытащив из кармана свой складной нож, стал умело срезать с мертвеца одежду. Сергей молча разглядывал убитого. «Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет! Анекдот!» «Надо б снять, Сереж!» – поднял голову егерь. Сергей кивнул и пошел к еде. «Вот где его зацепило! О, продырявило как!» Бормотал егерь, обнажая окровавленный живот трупа. Сергей подошел к дереву, развязал узел и осторожно спустил магнитофон. Успел пропеть Высоцкий и смолк, прерванный щелчком клавиши. Сергей смотал веревку и вместе с магнитофоном убрал в рюкзак. Егерь тем временем ловко отрезал голову, откатил сапогом и выпрямился, тяжело дыша. «Пусть кровь сойдет, тогда распластаем». Сергей вернулся, сел на корточки перед трупом. «Как быстро мы его, а, Егорыч?» И не верится даже. «Ты попал?» А я добил, засмеялся Егерь. Стало бы, не в конец ослеп еще. Молодец. И шел-то сволочь из самой гущины. Да, шел неудобно. Но ты здорово дал ему. Все пузо так просеял. А в голову ты, наверное, попал. Ага, у меня оно выше берет. Надо бы от муравьев отволочь, а то облепят. Давай поду подтянем. Они взяли труп за ноги и поволокли. Голова осталась лежать возле муравейника. Дедер вернулся, ухватил ее за ухо и перенес под дуб. Из шеи трупа текла кровь. Сергей достал флягу с коньяком, отхлебнул и передал Кузьме Егорычу. Тот вытер липкие пальцы о брюте, бережно принял флягу, отпил. «Крепкая!» Сергей рассматривал труп. тик! Плечи вон какие мощные! Егерь отпил еще и вернул ему флягу. Здоровяк! Ну ладно, давай свежевать! Он быстро спорол живот, вырезал сердце и, отодвинув лиловатые тишки, стал вырезать печень. И тут ему попало. Сергей улыбнулся, посмотрел вверх. Еле видный корж он, слабо шевеля крыльями, парил над лесом. А печеночку мы сейчас и пожарить можем! Бормотал Кузьма Егорочка по в тишках. Точно, отозвался Сергей. На углях. Да и на палочке можно. Свежать, но знаешь, как хорошо. Знаю. Улыбнулся Сергей и снова поднес флягу к губам. Ну, сполем тебя, Егорыч? с полем, Сереж.